В. Московско-Литовский период 1242-1462 Характеристика периода 1. Москва и Вильна Группирование русских земель вокруг двух центров, начавшееся еще в предыдущий период, теперь обозначилось еще резче, с тем лишь, однако, отличием, что на северо-востоке центр остался прежним — Владимир, Москва, на юго-западе же место Галича и Волыни заняла Литовская Вильна. Новгород с самостоятельной позиции не сумел создать себе, и теперь — Он яблоко раздора между Литвой и Москвой, и рано или поздно та или другая втянет его в свою орбиту и лишит политической независимости. Второе. Что обусловило рубеж между Русью Суздальско-Волынской и Русью Московско-Литовской? Почти одновременное появление на Востоке татар, а на западе немецких орденов Ливонского, Меченосцев и Тевтонского. Тягость татарского ига вызвала в противовес большую сплоченность областей. Татары послужили могучим толчком к объединению Северо-Восточной Руси вокруг Московского центра, фундамент, чему заложен был еще в предыдущий период – Работа Андрея Боголюбского и Всеволода Третьего. В свою очередь наступательное движение немецких орденов пробудило литовское племя, призвав его к исторической жизни. Под натиском Запада Литва сама двигается на восток, на юг, ищет себе точки опоры и находит ее в соединении своих сил с силами Юго-Западной Руси. Третье. Отчуждение от Западной Европы. Борьба Александра Невского со шведами, победа его на реке Неве 1240 год и с орденом меченосцев, ледовое побоище на Чудском озере 1242 год, носит характер религиозно-национальный. Шведы и немцы явились врагами русской народности и русской веры. Таким образом, заслуга Александра в глазах его современников заключалась в том, что он а. отстоял политическую независимость русской земли, не допустил вторжения в нее иноземцев и б. Отстоял чистоту русской веры, не допустил латинскую ересь исказить истинное православие. И раньше духовная связь России с Западной Европой была слаба. Теперь порывались последние нити. Татарская ига и без того тянула Россию в сторону Востока, требовала усиленного к себе внимания. России с появлением татары без того стало вдвое труднее сохранять свою европейскую физиономию и соприкасаться духовно с Европой. Теперь крестоносный характер шведско-немецкого наступления создал еще больше препятствий к тому. Иго татарское волей-неволей заставляла поворачиваться лицом к востоку, появление шведов и немцев на реке Неве — и на чудском озере вызывало добровольное желание отвернуться от запада совокупность этих обстоятельств на долгое время отчудила россию от западной европы и поставила ее вне общения с ее культурной жизнью но Под Россией следует понимать главным образом Северо-Восточную Русь, но и Русь юго-западная, хотя ближе стояла к Европе, тоже воспиталась в чувстве враждебности и сознания противоположности интересов. Сближение Даниила Галицкого с папским престолом на почве религиозной, принятие им католицизма факт единичный, И самой изолированностью своей лишь резче подчеркивает общее положение. Александр Невский, Даниил Галицкий и Миндовк Литовский. Что между ними общего? Современники, первые и последние умерли в 1263 году, Даниил годом позже, все они слабы. Все должны приноравливаться к обстоятельствам, считаться с врагами более сильными, всегда быть зоркими, осмотрительными. Многое они вынуждены делать против воли и убеждений, прибегать к изворотливости, всюду проявлять большую гибкость совести и находчивость. Смелая открытая политика несовместна с их положением.